Глава 24. С какой откровенностью говорит Гермес о заблуждении своих предков, оплакивая, однако же, уничтожение его? После многих рассуждений он возвращается снова к тому же и говорит о богах, созданных людьми, следующим образом. Но относительно этого достаточно уже сказанного нами. Возвратимся опять к человеку и к его уму, этому божественному дару, от которого человек получил название разумного животного. Не столь удивительно, хотя и удивительно, то, что сказано о человеке. Удивительнее всего удивительного то, что человек смог изобрести божественную природу и дать ей действительное существование.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 отличались неверием и отвращением к культу и божественной религии, то изобрели искусство делать богов. Сказал ли он, по крайней мере, что они немножко заблуждались и потому изобрели это искусство делать богов, или нашел ли он достаточным сказать «просто заблуждались», без прибавления «сильно заблуждались»? Итак, искусство делать богов – изобретено этим сильным заблуждением и неверием людей, питавших отвращение к культу и божественной религии. И однако же предстоящее падение этого человеческого искусства творить богов, изобретенного сильным заблуждением, неверием и отвращением души от культа и божественной религии, этот ученый муж оплакивает, как падение религии. Небожественная ли сила — вынудила его выставить на вид заблуждение своих предков, и не сила ли демонская с другой стороны заставила оплакивать предстоящую казнь демонов? Ведь если прадеды его изобрели искусство делать богов вследствие сильного заблуждения относительно понятия о богах, вследствие неверия и отвращения души от культа и истинной религии, то что удивительного, если то, что этим омерзительным искусством было сделано враждебного божественной религии, будет уничтожено божественной же религией, когда истина исправит заблуждение, вера обличит неверие и обращение заменит отвращение. Скажи он без объяснения причин, что прадеды его изобрели искусство делать богов, Мы, насколько держимся правильного и благочестивого образа мыслей, пришли бы к заключению, что они никоим образом не дошли бы до этого искусства или бы не уклонились от истины, если бы мыслили о Боге, достойное Бога, если бы обращали внимание свое на культ и религию божественную. Тогда бы мы и показали, что причины этого искусства заключаются в сильном заблуждении людей, в неверии и в отвращении заблуждающейся неверной души от религии божественной. Бесстыдство сопротивляющихся истине было бы до некоторой степени все же терпимо. Но если сам он, который более всего удивляется в человеке силе этого искусства, дающего ему возможность делать богов, и который скорбит, что наступит время, когда все эти установленные людьми изображения богов – будет даже законами предписано уничтожить, если сам он высказывает и определяет с точностью причины, по которым дело дошло до этого, и говорит, что прадеды его изобрели это искусство делать богов вследствие сильного заблуждения, отвращения от культа и божественной религии, то что остается говорить или лучше делать, как не благодарить посильно Господа Бога нашего, который уничтожил все это причинами, противоположными тем, какими оно было установлено. Ибо что установило сильное заблуждение, то уничтожило истина, что установило неверие, то уничтожила вера, что установило отвращение от культа божественной религии, то уничтожило обращение к единому истинному и святому Богу. И это не в одном Египте, который оплакивает в Гермесе демонский дух, но и в земле, которая поет Господу песнь новую, как возвестили о том поистине святые и поистине пророческие писания, в которых говорится «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля» Псалом 95 стих 1. Само же заглавие этого псалма таково, на построение дома. Ибо дом Господу, град Божий, который есть святая церковь, созидается по всей земле, после того плена людей, представляющих собой, когда веруют в Бога, как бы живые камни для созидания, в котором находились они, подпав под власть демонов. Ведь из того, что человек делал богов, «Вовсе не следует, что сам делавший не подпадал под их власть, когда через почитание входил в общение с ними. Общение, думаю, не с бессмысленными идолами, а с лукавыми демонами, ибо что представляют собою идолы, как не сказанное тем же Писанием? Есть у них глаза, но не видят» — Псалом 134, стих 16. «И что вообще следует сказать обо всем подобном?» что, как бы искусно ни было сделано, лишено жизни и чувства. Но нечистые духи, привязанные к тем же самым идолам посредством преступного искусства, вводя в общение с собою души поклонников своих, действительно налагают на них жалкие цепи рабства. Поэтому апостол говорит «Идол в мире ничто, язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 4, глава 10, стих 20. Итак, после этого плена, в котором держали людей лукавые демоны, созидается Дом Божий по всей земле. Отсюда и получил свое заглавие упомянутый Псалом, в котором говорится «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля».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 и так скорбевший о том, что наступит время, когда уничтожится культ идолов и господство над почитателями их демонов, выражал вместе с тем по внушению злого духа и желание, чтобы не прекращался никогда этот плен, поминование которого Псалом возвещает созидание дома по всей земле. Гермес предсказывал это со скорбью, Псалом предвозвещал с восторгом, а так как победа была на стороне Духа, предвозвещавшего это через святых пророков, то и сам Гермес удивительным образом вынужден был сознаться, что все это уничтожение чего он не желал и разрушение чего оплакивал, установлено неблагоразумными верующими и благочестивыми людьми, а заблуждающимися, неверующими и отвращающимися культа божественной религии. Хотя он и называет их богами, тем не менее, говоря, что они созданы такими людьми, какими мы ни в коем случае быть не должны, волей-неволей дает понять, что их не следует почитать тем, кто не схож с создавшими их, то есть людям благоразумным, верующим и благочестивым. И вместе с тем показывает, что эти создавшие их люди сами же были виновны в том, что приняли за богов, таких, которые богами не были. Ибо истинные пророческие слова «Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги?» Книга пророка Иеремии, глава 16, стих 20. Но хотя Гермес и назвал их богами, богами таких, и от таких искусственно созданными, то есть хотя и представлял созданных людьми богов демонами, прикованными посредством какого-то, уж и не знаю какого искусства, своими страстями к идолам. Однако не приписывает им того, что приписывает им Платоник Аполей, который представлял их посредниками между богами, созданными богом, и людьми, тем же богом сотворенными, с одной стороны представляющими молитвы, с другой передающими дары — Об этом мы сказали уже достаточно и показали, до какой степени все это несообразно и нелепо. Действительно, было бы крайней глупостью думать, будто боги, сделанные людьми у богов, которых создал бог, могли иметь большую силу, чем ту, что имеют сами люди, которых создал тот же самый бог. Демон, привязанный человеком посредством нечестивого искусства к статуе, Делался, пожалуй, Богом, но Богом для этого именно, а не для всякого человека. Да и каков был этот Бог, которого сделал человек заблуждающийся, неверующий и отвратившийся от истинного Бога? А если почитаемые в храмах демоны, введенные каким-то неведомым неискусством в изображение, то есть видимые статуи, людьми, сделавшими посредством этого искусства богов, потому что удалились и отвратились от культа религии божественной. Если такие демоны не суть посредники между людьми и богами, как по причине их крайне дурных и постыдных нравов, так и потому что люди, хотя и заблуждающиеся, неверующие, отвратившиеся от культа и божественной религии, без всякого сомнения лучше тех, кого посредством искусства своего сделали богами, то остается заключить, что если они имеют какую-нибудь силу, имеют ее как демоны, то под видом благодеяния приносят вред или обольщая, или открыто причиняя зло. Но и в этом отношении они имеют силу лишь тогда и настолько, когда и насколько дозволяет им что высочайшее и таинственное провидение Божие, но во всяком случае не потому, что в качестве посредников между людьми и богами они имеют большое значение для людей, ибо они решительно не могут состоять в дружбе с теми добрыми богами, которых мы называем ангелами и представляем творениями разумными и святыми небожителями, каковы престолы, господство, начала, силы. Своими душевными расположениями они так же далеки от последних, как далеки пороки от добродетелей, злость от доброты».